и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», — хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами. Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой Заводи, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер,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 Но, в общем-то, он был настроен пессимистически. Он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести. Константиново летающее блюдо стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца.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 Справа тянулись огороды городского питомника, слева, под небольшим обрывчиком, текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро, меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда, мы берегли дыхание. А Спиридон с Говорном затеяли разговор на тему морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представлений не имели ни о гуманизме, не о любви к ближнему. Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. «Да», — соглашался Клоп, — «муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, Клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает, и, следовательно, совести не испытывает потому что у Клопов нет совести. Это была истинная правда. Будь у данного Клопа хоть немного совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком. Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла. И они быстро с ними расправились, согласившись, что находится по ту сторону того и другого. Затем последовали вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием производным от совести и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа «живу, потому что убиваю и не могу иначе». Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство «соси, знай меру». Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу столкнуть его в реку. Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же — чувственный. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады, в переводе на русский о коралловом цветке его нежности, плывущим по бурному океану навстречу предмету любви. Каковы предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока «Я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо» и «Как тонко вздыхал он». Как верно, очень по-нашему, очень. Говорон вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им известные строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым», которые считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей сочли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где сидел под недоразумению несколько месяцев. Так, за разговорами мы еще засветло добрались до заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами, и через минуту появившись сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я стал разжигать костер. говорун как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов. И оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов сомнительного свойства. Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятии растерянных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, Хотя уже стемнело, и надеяться на клёв больше не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза, удобно расположившегося там впередона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, тащупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу. Однако уличить его не было никакой возможности. Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез был амбицио Но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первые порции ухи тоже. Я намазался деметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорон присел поодаль на пенек и, глядя на нас во всеуслышание, сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или, по крайней мере, дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте. Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим говруна за руки и за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи. Вспомнив о Клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение, посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву. А в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные деметилфталатом. Говорон сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы, и каким образом нужно до них отсюда добираться. Я совсем уже решил было проблему клопа, сообразив, что его просто следует перевести на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении. Вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, И из лесу один за другим вышли и вступили в освещенные пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди. Лавр Федотч, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты, прямо на возмущенно заголдевших травяных клопов. Хлебоводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотча, и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлой ручки. Было это совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело посмотрел на часы, было ровно десять, тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, «Удивлены не меньше и понимают не больше меня». «Грррррм», — произнес Лавр Федотович с какой-то новой интонацией. «Кажется, возникло затруднение». «Товарищ Фарфуркис, устраните». Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло, и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять. «Э-э», — сказал он, э -э, «природа, э -э, лес, река». — Отдых? — он вдруг оживился. — Я полагаю, Лавр Федотович, что тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы позволить себе отдых. — На природе, — подхватил сообразительный хлебоводов. Да — Да-да, на природе. — Позвольте, да здесь прелестно. Палатка, костер. — Костер — это огонь, — с некоторым сомнением произнес Лавр Федотович. — Совершенно верно, — без колебаний согласился Фарфуркис. — Прекрасный свежий воздух, проточная вода. «Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович». Гррррррр, сказал Лавр Федотович. «Товарищ Хлебоводов, распорядитесь!» Хлебоводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в палатку. «Все готово, — Лавр Федотович бодро сообщил он оттуда. Я уже распорядился. Пять одеял верблюжьих и три подушки походных надувных». Сейчас я их надую, и можно отдыхать. — Народ, — сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь, — народ имеет право на отдых. — Товарищ Фарфуркис, назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. — Спокойной ночи, товарищи. С этими словами подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как бронтозавр. Время от времени если судить по тихим воплям придавливая хлебоводово. товарищ в рио научного консультанта обратился ко мне Фарфуркис, оставляю вас дежурным по лагерю во- первых костер костер не должен гаснуть всю ночь во вторых к завтраку лавр федот предпочитает свежую рыбу молоко и э -э, лесные ягоды скажем земляника малина это на ваше усмотрение в случае тревоги будете меня Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. Через секунду тишина нарушилась надива с певшимся хором соглоток Лавр Федот чвел басы, хлебоводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, врывался в них прерывистым дисконтом. — Так землянику или малину? — спросил Федя. — Кукиш с маслом, — сказал я. — Какого черта? — Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?» Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами. — Не знаю, — пробормотал он. — Странно как-то. Он помолчал. — Нет, пойду все-таки малинки соберу, — сказал он и ушел в темноту. — Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? — громко спросил я. — Но говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и тихонько мурлычет «хочу быть дерзким», «хочу быть смелым». Никто не ответил на мой вопрос, только из омута донесся до меня скрижащущий смех Спиридона.